Глава 21 «Старший лейтенант Краснов, проверка документов. Предоставьте, пожалуйста, во...» Уперлась рукой в панель и выгнула спину. Гаишник с интересом заглянул в салон. «Мне кажется, воды отошли. Поехали скорее!» — скривила морду лица в гримасе боли. «Теперь уже на меня смотрели две удивленные рожи».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 Раз, другой, и, откинув голову, заржала в голос. Босовитый смех смешался с моим звонким. Мы вышли из машины и, продолжая ржать, обошли тачку и направились в комнату для персонала. Митя открыл для меня дверь и пропустил вперёд. «Ты всех пропускаешь? Или только беременных?» подъебала его, но веселье вмиг оборвалось, когда мы заметили, что в комнате не одни. На нас с покерфейсом смотрел чёрный. «Блядь, о чём он подумал?» «Веселитесь!» — безэмоциональный голос. Но мне всё равно послышались в нём нотки угрозы. «А почему бы нет?» — Митяй беззлобно улыбнулся шефу, а вот мне стало не по себе под прищуром чёрных глаз. Миша вышел из каморки и они с Митяем двинулись обрабатывать машину —